осознанное потребление. Эпиграф 1. Поймите, что простота – это не устранение всего, что вы любите. Это устранение всего, что не способствует вашему счастью. Не дайте посредственности и прошлому заполонить вашу вселенную. Владейте малым, но пусть это малое будет самым лучшим. Доминик Ларо. Эпиграф 2. Обилие вещей не делает нас счастливыми. Более того, Лишние вещи отнимают у нас энергию и время. Избавившись от того, что не имеет для нас никакого значения, мы высвобождаем время, энергию и деньги, чтобы заниматься тем, что действительно важно. Джошуа Беккер. И все же, даже приняв концепцию «меньше значит больше», бывает сложно устоять против натиска продавцов, подруг и рекламы. На этот случай я собрала лайфхаки осознанного потребления, которые помогут удержаться от лишней покупки. Детокс для кошелька. Финансы очень похожи на ЗОЖ. Нет быстрых рецептов. Не получится сегодня едва сводить концы с концами, а завтра разбогатеть, заработав на акциях. Нет финальной точки. Не получится разобраться с финансами раз и навсегда. Это процесс длиною в жизнь. И так же, как в питании, в финансах можно устраивать разгрузочные дни. Помню, после трехдневного детокса на овсяном киселе даже вареная морковь казалась деликатесом. Заодно стало очевидно, как много и бездумно я ем. То же самое с деньгами. Денежный детокс поможет осознать, сколько лишнего мы покупаем и как бездарно тратим. Есть даже движение «No Spending Challenge», На какое-то время люди вообще отказываются от покупок или придерживаются минимального дневного бюджета. Вот несколько вариантов, как это можно сделать. Минимум покупок. Для начинающих. Ваша задача – делать как можно меньше оплат. Ограничьте количество покупок. Устройте соревнования с подругой или мужем, у кого меньше транзакций. Сравнивайте неделю или даже месяцы. Потраченная сумма не важна – Важно именно количество кассовых чеков. Уже одно это заставит вас тратить меньше. Минимум расходов. Ограничьте дневной бюджет. Скажем, 500 рублей в день без учета квартплаты, бензина или лекарств, если вдруг понадобятся. Только ваши ежедневные расходы. На продукты, на одежду, на развлечения. Бодо Шефер в одной из своих книг рассказывает, что 8 месяцев жил на 5 марок в день. И когда сломалась ручка двери в автомобиле, ему приходилось пробираться внутрь через пассажирское сиденье. Ноль расходов. Самый радикальный способ предлагает Карл Ричардс. Проверьте, сколько дней вы продержитесь вообще без денег. Заранее купите проездной, заправьте машину, заполните холодильник, а дальше просто оставьте кошелек дома. Обед берите с собой, замените поход в кино прогулкой на свежем воздухе, вместо вечеринки пригласите друзей в гости на сеанс настольной игры «Монополия». Разгрузочный день. Моя подруга раз в неделю устраивает день без еды и пьет только воду. По аналогии можно устраивать день без денег для поддержания тонуса. Цель этих упражнений – испытать себя на прочность в плане привязанности к импульсивным покупкам. Увидеть, как часто рука тянется за кошельком без особого повода. Сэкономленные деньги считайте призом. Пополните банковский счет или купите валюту для предстоящего отпуска. Одежда. Это лидер бесполезных трат. Эта категория уверенно входит в топ-3 расходов, которые девушки хотели бы сократить. Некоторые пишут. «Надеюсь, я наемся, и этот вещевой голод закончится». Увы. Этого может не произойти. Всегда будут более модные, более новые и более дорогие вещи. Поэтому менять привычки и сознание стоит уже сейчас. Тест на шапоголизм. Возьмите лист бумаги. Ставьте галочку, если вы согласны с высказыванием. Всего шесть высказываний. Бывает, вы идете в магазин без четкой потребности, просто что-то прикупить. Вы можете потратить на шопинг целый день. Для вас это способ приятно провести время. Вы в курсе всех распродаж и новинок. Бывало, что вы прятали покупки от родных и близких, поскольку было неловко за потраченные деньги. Вы найдете силы на шоппинг даже после тяжелого дня. Покупая, вы представляете, какое впечатление произведете на окружающих, в том числе в соцсетях. Набрали больше половины положительных ответов, Поздравляю, вы шапоголик. И цитата к месту. Вещи, висящие в шкафу без дела, это деньги, на которые не начисляются проценты. Девушка с деньгами. Юла, Фейсбук и Авито ломятся от объявления о продаже. Я даже видела анонс курса «Как продавать на Авито». Там расскажут, как сфотографировать платье или миксер, как сделать интересное описание и как не попасться на удочку мошенникам. На мой взгляд, гораздо выгоднее было бы не покупать ненужную вещь изначально, сэкономив как на покупке, так и на курсе. Я не люблю покупать вещи, которые потом лежат без дела, умею этого избегать. Но так было не всегда. После советского детства и более чем скромного студенчества первые деньги ужасно хотелось тратить на одежду. Когда появилась возможность путешествовать, шопинг стал обязательной частью программы. Из Нью-Йорка я привезла дополнительный чемодан, номер в Риме заполонили пакеты. Я ездила на распродажи и в аутлеты, места в шкафу катастрофически не хватало. Я постоянно перебирала вещи, ненужные отвозила маме или сдавала в комиссионку. И продолжала мучиться вечном нечего надеть. Как-то раз, продавая за бесценок три пары туфель на шпильках, очень нравилось их покупать, но никогда не нравилось носить, я набросала список всех вещей на продажу и посчитала сумму, в которую они мне обошлись. Цифра меня отрезвила. Я могла бы провести две недели в роскошном отеле у моря, а настоящий переворот произошел после знакомства с философией минимализма. Об этом я уже говорила. Я все еще люблю покупать одежду. Но делаю выбор в пользу качества и полезности. И больше не ношусь по магазинам в отпуске. Вещь может не подойти, а вернуть ее не получится. Не спешу схватить что-то на распродаже. А самое главное, я могу уйти из магазина с пустыми руками. Раньше брала хоть что-то из принципа «не зря же пришла». Теперь могу обойти 15 магазинов, перемерить кучу всего и уйти ни с чем. Ну как ни с чем? С деньгами. И это не про экономию. Это про контроль. Не могу сказать, что я полностью излечилась, но прогресс определенно есть. Какие приемы помогут вовремя остановиться и отложить ненужную покупку? Следовать принципу «сомневаешься, не бери». Самый простой и самый действенный принцип. Увы, при всей простоте и очевидности его бывает недостаточно. Не хочется так быстро сдаваться поэтому все остальные способы – это дополнительные меры. Считать цену выхода вещи. Нарядное платье на новогоднюю вечеринку за 5000 рублей. Надето один раз. Цена выхода – 5000 рублей. Джинсы за 3000 рублей. Надеты 100 раз. Цена выхода – 30 рублей. Мы зачастую готовы потратиться на вещь на выход, а повседневную одежду берем недорогую. Хотя из расчета очевидно, что вкладывать стоит как раз в те вещи – которые будем носить регулярно. Провести тест с незнакомцем. Выручил меня на днях, когда я металась между двух пар сережек. Представьте рядом незнакомца, который держит в одной руке вашу покупку, а в другой деньги. Что берете? Я ушла с деньгами, чему крайне рада. Потрачу их, когда буду уверена в выборе. Пересчитать в рабочие часы. Переведите цену вещи в ваши рабочие часы. Сколько-сколько рабочих дней стоят эти прекрасные золотистые туфли? Узнать стоимость рабочего часа легко. Разделите месячный доход на количество рабочих часов. Обычно это 176 часов. 22 рабочих дня по 8 часов в каждом. Задавать вопрос «Мне действительно нужна эта вещь?» Для усиления эффекта задайте его себе несколько раз подряд – Этот вопрос очень выручает меня в Икее. По пути кидаю в корзину все подряд, ибо устоять невозможно, но перед кассами останавливаюсь, перевожу дух и выкидываю 90% из тележки. Для одежды тоже помогает, пока чек не пробит, еще можно одуматься. «А могу я это не покупать?» «Да, конечно, можете!» «Как еще я могу потратить эти деньги?» Наверняка вам придет в голову что-то более полезное и воодушевляющее, чем брюки Зара из полиэстера. Делать перерыв. Я редко оплачиваю что-то сразу. Обычно откладываю покупку на кассе и иду на другой этаж или на соседнюю улицу. Если возвращаться лень, значит, не очень-то мне эта вещь нужна. Поставить крупную цель. Купить квартиру, отправиться в круиз, отучиться неделю в креативной школе в Лондоне Мелкие траты сами отойдут на второй план. Внимание и деньги потекут в полезном перспективном направлении. Осторожно распродажа. Помните, что распродажа – это шанс купить что-то нужное со скидкой, а не набрать ненужного добра по дешевке. Краткая инструкция по выживанию в период распродаж. Наметить четкие цели. Дома, в спокойной обстановке. Список «Наше все». Определиться с магазинами, чтобы точно знать, куда и зачем идти. Изучить товар заранее, пощупать, померить, убедиться. Добавить в избранное, если покупаете онлайн. Определить бюджет и постараться его не превышать. К счастью, большинство покупок можно сдать обратно в течение 14 дней. Не пренебрегайте этой возможностью. Заменять. Зуд шапоголика хорошо снимается небольшой покупкой в книжном или в аптеке. Одна подписчица поделилась, что вместо очередного лучшего в мире хайлайтера, она покупает кофе в хорошем кафе. Этого бывает достаточно, чтобы удовлетворить потребность приобрести хоть что-нибудь. И еще универсальный совет. Не ходите в магазин в плохом настроении и не берите с собой кредитную карту. Продукты. Лера, моя пятилетняя дочь, идеальный покупатель. Она сразу хватает тележку, бежит к ярким стеллажам, накидывает с горкой творожков и батончиков. «Возьмем это попробовать? А это? И это?» «Мама, смотри, какая штука!» В общем, ведет себя именно так, как запланировали маркетологи. Хорошо, что она пока не умеет читать, и плакаты скидка и акция на нее не действуют. На нас же действуют не только плакаты, а еще... Тележка. Безобидная корзина на колесиках придумана для нашего удобства, но при этом она же и провоцирует покупать больше. Расположение продуктов. За хлебом и молоком приходится шагать через весь магазин, чтобы по пути зацепить хлопья, консервы, шоколад, печенье, которые вы вообще не планировали покупать. Регулярные перестановки отделов в магазинах делают с той же целью. Ценники. Мы все знаем эту фишку. Всего за 999 рублей. Да, то же самое, что и 1000 Знаем, но магия цифры 9 продолжает действовать. Кажется, покупка и правда выгодная, да? Товары на кассе. Вы на финишной прямой, но расслабляться рано. Именно здесь поджидает последняя ловушка. Товары в кассовой зоне. Снеки, шоколадки, жвачки. Придержите руку. А время ожидания используйте, чтобы критично осмотреть содержимое корзины. И никогда не ходите за продуктами голодной. Риск накупить вредного и лишнего возрастает в разы. Путешествия. Вообще я обеими руками за путешествия. Поездка уж точно лучше, чем шопинг. Путешествия это здорово, но если они мешают достигать других важных целей, покупки квартиры, например, то есть смысл пересмотреть подход. Бронировать отели и билеты заранее, так выгоднее. Пользоваться бонусными милями и субсидированными полетами. Сократить количество поездок или количество дней. Изменить направление. Изменить отношение к поездкам. Послушайте несколько отзывов. Поняла, что не хочу часто ездить в короткие европейские поездки. Хочу заменить их на две 3 важные и развивающие. Я продвинута в вопросе путешествий, бронирую заранее и довольно дешево. И мои мысли раньше были такими. Ну что мне сделают 30 тысяч в бюджете? Я же так дешево купила билеты и нашла отель за полцены, зато увижу Стокгольм. Но вопрос в том, что к этим 30 тысячам добавляются расходы на пребывание там, на незапланированные покупки, на внезапные траты. Поэтому я решила не обманывать себя и не подбирать под эту философию а просто меньше ездить. Перед отпуском. Проверьте задолженности по налогам, кредитам и штрафам. Если ваши долги по налогам, кредитам и штрафам больше 30 тысяч рублей, по элементам 10 тысяч, выезд за границу могут запретить. Проверьте свой статус на сайте Федеральной службы судебных приставов. Нужны фамилия, имя, отчество и дата рождения. Сообщите банку, что едете в другую страну или регион. Банки могут заблокировать карту за якобы сомнительные операции. Вот вы платили-платили в Омске, а потом вдруг купили магнитик на Родосе. Банку это может показаться подозрительным. Обещают, что по звонку карту разблокируют, но не все банки действуют одинаково оперативно. Проще предупредить банк, чем искать потом деньги за границей. Кстати, по этой же причине лучше взять в поездку две карты. Уточните в банке размер комиссии за операции по карте за рубежом. Будьте готовы заплатить комиссию за снятие наличных в банкомате за границей и за проведение валютной операции по рублевой карте. Кроме того, у банка может быть отдельный невыгодный курс обмена валют на этот случай. Привяжите карту к валютному счету. Выгоднее платить напрямую в валюте той страны, где вы находитесь. Так будет меньше конвертаций и, соответственно, комиссий. Для этого откройте валютный счет через приложение банка, обменяйте валюту по внутреннему курсу банка, привяжите карту к валютному счету и не забудьте вернуть обратно по возвращении домой. Все эти операции доступны в приложении банка и сэкономят вам 2-3% от платежей. Косметика и уход. Какой процент бюджета правильно тратить на уход и на косметику? Часто спрашивают у меня подписчицы. Такого правила нет, но здравый смысл подсказывает, что вряд ли больше 10% годового дохода. Просто потому, что есть еще много категорий, которые не хотелось бы упускать из виду. Путешествия, образование, одежда, развлечения и, само собой, инвестиции. Если какая-то категория перетягивает бюджетное одеяло на себя, значит, страдают другие стороны жизни. И здесь снова поможет вопрос. Почему я так много на это трачу? Зачем покупаю ненужную косметику? Ответ может быть таким. Я поняла, что хожу к косметологу два раза в месяц не потому, что у меня плохая кожа, а потому что веду нездоровый образ жизни. И эти деньги идут не на улучшение, а на поддержание того, что у меня и так есть. Изменила режим... И за прошедший год количество визитов к косметологу сократилось до 3-4 раз в год при том же эффекте. А еще можно попробовать рассчитать бюджет косметички. Составляете список всего, что понадобится в течение года. Например, BB-крем. Хватает на год, стоит 1500 рублей. Итого 1500 в год. Тушь. Покупаю раз в полгода. Стоит 1200 рублей. Итого 2400 в год. Сложите все, что вам требуется, будет годовой бюджет. Разделите сумму на 12, получите бюджет на месяц. Ориентировочный, конечно же, потому что раз на раз не приходится. Плюс в том, что рассчитанному бюджету легко следовать, потому что он обоснован, а не с потолка взят. Даже если не соблюдать ограничения супер жестко, такой план все равно работает и весьма эффективно уберегает от лишних покупок. Косметическое голодание. Скин-фестинг – новый тренд и популярная тема бьюти-блогеров. Вы просто даете коже какое-то время передохнуть от кремов и сывороток. Такой минимализм в уходе. Издание Вандерзен пишет, «Идея предприятия возмутительно проста. На несколько дней вы отказываетесь даже от базовых процедур, включая увлажнение и очищение жесткими средствами, чтобы дать коже вернуться к фоновому состоянию, в том числе в плане выработки кожного жира». Умываться при этом советуют теплой водой, а для того, чтобы сохранять баланс влаги, употреблять больше жидкости. По сути, новый тренд заключается в том, чтобы просто ничем не пользоваться. Я не берусь обсуждать косметический эффект такого подхода. Меня интересует психологический аспект. Любой детокс и в питании, и в шопинге, и вот этот новый в уходе помогает осознать, как много лишнего мы потребляем по привычке, по зову рекламы, на эмоциях и понять, как мало нам на самом деле надо, только без фанатизма. И все-таки практиковать такие каникулы не рекомендуют людям с атопичной кожей, экземой и другими состояниями, в случае которых специальный уход нужен. Косметическое голодание скорее подойдет тем, у кого кожа в принципе неприхотливая и нереактивная. Если это ваш случай, то голодание поможет прийти к минимализму в уходе и заодно сэкономить деньги – пишет Вандерзен. Кафе и рестораны – еще одна популярная категория. В целях оптимизации многие принимают решение есть только домашнюю еду. И вот коллеги весело собираются на обед, а вы плететесь к холодильнику за пластиковым боксом. Или подруги встречаются в кафе, а вы ужинаете дома в одиночестве. Не всем это подойдет. Попробуйте не лишать себя социализации – а лишь ограничить бюджет выхода и постараться в него уложиться. Возможно, придется отказаться от десерта или от второго бокала вина, но это даже на пользу. Образование, онлайн-курсы. Новый тренд в расходах – онлайн-образование. Одна девушка написала, «Покупаю много программ и не успеваю их проходить. Наверное, мне нужен курс по тайм-менеджменту». «Ага, еще один». Онлайн-образование – новый социально одобряемый формат развлечений. Я же учусь, вкладываю в свое развитие. Вот только половина денег потрачена впустую, потому что на все курсы просто-напросто не хватает времени. И мне это знакомо. Я прохожу много профессиональных курсов, а еще хочется искусства и нетворкинг, и гимнастику для лица. Как говорится, драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота» когда в нескольких программах ей не дошла даже до середины, то придумала такие правила. Проходить не больше одного курса одновременно. Сначала искать бесплатную информацию, а потом, уже немного освоившись в теме, брать платный курс. Где-то по дороге интерес к теме может рассеяться, и платить не придется. Платный курс брать с обратной связью. Все-таки это возможность задать вопросы и разобраться с помощью преподавателя. Иначе просто открывай YouTube и учись, чему хочешь. Ну и, как всегда, несколько раз задать себе вопрос. А оно мне действительно надо? Надеюсь, все перечисленные способы помогут вам взять расходы под контроль. А если у вас есть свои работающие лайфхаки, пожалуйста, расскажите мне. Напишите на почту hello sobaka с деньгамиru и я поделюсь ими в блоге.